Вот столько непонятно, почему он сбежал, выпустив всего три пули. Наверняка ведь думал, что попал, так чего ему было бояться. Нет, если бы стрелял Джек Белман, он бы обязательно подошел поближе и самолично удостоверился, он ни за что бы не сбежал, если бы в его пушке еще оставались патроны. А репортерам ты сказал, что уверен, это был Джек. Чтобы парень, который стрелял в меня, понял, что его не видел. Если Джек читает газеты, он догадает, что я над ним издеваюсь. Я ведь сказал, что ему не хватило духу довести дело до конца. Он примет вызов. Ставлю доллар, что мне позвонит. Ты знаешь, кто в тебя стрелял? Надо сделать один звонок и уточнить. Но я думаю, стрелял один тип из Канзас-Сити. Луиджи Тесса. Тони улыбнулся. Ты имеешь в виду Лу Тессу из Крэпса? «Ты с ним знаком?» «Настоящий детектив заказал мне про него статью. Черная рука возродилась и снова сеет ужас и смерть. Им кажется, что благодаря Лутессе тираж журнала вырастет, они просят меня написать о черной руке с тех самых пор, как я начал на них работать». «Хочешь с ним познакомиться?» — предложил Карл. «Я подумаю, что тут можно сделать». — Вот не ждал, что ты позвонишь, — удивился та девица. — Это ты послал Луиджев Талс? Что с ним? — Это ты его послал? Он сам захотел. Это плата, чтобы снова получить работу. — так Ты его уволил? — Конечно, уволил. А что произошло? — Он три раза выстрелил мне в спину и смылся. — Ну, так не терпится стать настоящим гангстером. Перед отъездом я сказал ему, что у него ничего не получится. Я говорил ему то же самое, что-то намерен делать. Позвоните ему и снова раззадорить. В следующий раз он может повезти. Ладно, дай им мой адрес. Саут-Чейн-Стрит, дом 706. Приглашаешь его в гости? Просто не хочу постоянно оглядываться. Ты знаешь, что он родом из Аклэхома? Да, штат объявил его в розыск по обвинению в двух убийствах. Значит, он все-таки на что-то способен. Дай ему шанс. Обоих он убил со спины, жертву его не видя. — Да, верно, говорят. Если человек идиот, это надолго. Что слышно о Белмонте? — Он где-то здесь. Я читал, как он смылся в трамвае. Почему ты не натравишь на него Луиджи? Он все провалит. — Ты сказал, им может повести Как он его найдет? — Ты уж говорил, Слуиджи. Он звонил, говорил, что почти достал тебя. Да что ты! Обещал вскоре все доделать. Где он остановился? Если я скажу, я его выдам. Ну и что? Так нечестно. Нечестно изумился Карл. Все равно, как если я настучу на него, тогда дай мой адрес. Ну, не знаю. Он тебе сам может его раздобыть. Какая разница? Я не записывал. — Саут-Чейн-Стрит, дом 706, второй этаж. — Вот вы ему сначала постучится а? — Он будет ждать, пока я выйду. — И ты его уложишь? Хочешь знать, намерен ли я его уложить? — Как ты там говоришь? — Если мне придется вытащить пушку, я буду стрелять на поражение? — Тедди хмыкнул. — Скажи ему, где я живу, — попросил Карл. — А еще передай, что с ним хочет побеседовать писатель из журнала. Лули на кухне сбивала коктейли. Том коллинс Карлу без вишенки, он всегда вынимал ее и выкидывал в пепельницу. Придел заставать ее, пока вишенка не покрылась пеплом. Пошел Карл. Лули спросила, закончил ли он разговаривать с теди Да, но он уверяет, что Луи же приехал по собственной инициативе. Тедди его уволил но обещал подумать и взять назад, если Луиджи сумеет меня прикончить. Я спросил, где он остановился, а Тедди ответил, что выдавать его нечестно, представляешь? Нет, — Лулия провела языком по верхней губе, слизывая пену. Тедди вдруг рассуждает о честности. Помнишь, как он украл у тебя чек? Ну, не может же он подослать к тебе киллера, потом сообщить, где ты остановился? Тедди уверяет, что не посылал его. — Вот ведь знаешь, что посылал. Зачем Лу приезжать по собственной инициативе? — Расквитаться со мной. — Просил Тедди дать Лу мой адрес и продавал его.